Черный пустынный космос, тускло-желтая звезда и астероидная муть, заменяющая ей планеты. Красиво. Но мне было не до красоты. Я прокрутил пленку видеозаписи, включил медленное воспроизведение и увидел, как что-то круглое и блестящее тонет в пламени аннигиляции в какой-то тысяче километров по курсу корабля. Автоматы действовали строго по инструкции.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 к мёртвой красоте, застывшей в космосе. Совесть. Меня снова и снова тянет туда. Почему? В старину, говорили, тянет на место преступления. Но ведь я не преступник. Или всё-таки? Не знаю. На каждое двое солнце, когда зелёный диск большой звезды наплывает на ослепительную белую точку малой, я отпочковываюсь от семейного дерева. Втягиваю корни и качусь к далекому полю космодрома, чтобы вновь стартовать к одиночной звезде.